Новые всемирные игры Дети с опаской вошли в таинственный строгий зал. Толстые красные ковры, белоснежные кресла, расставленные большим полукругом, а за ними изящные ширмы из расшитого шёлка и восхитительная ваза в человеческий рост. Всё безукоризненно чистое, и воздух был настолько неподвижный, что детям казалось, будто они плывут в окружении призраков. «Ого, это китайский белый дом?» — спросила вполголоса Бинс. Шедшие следом за ней два американских мальчика несли бумажный свиток целых два метра в длину, который они осторожно положили на ковёр под любопытными взглядами китайских детей. «Совершенно верно», — подтвердилась Сяо Мэн. «Взрослые встречались здесь глав иностранных государств. Знаете, мы сами здесь впервые». «Вы тоже здесь впервые?» «А почему вы не заглядывали сюда раньше? Вы же верховные руководители страны, так что вы должны работать здесь!» «Мы работаем в Государственном информационном центре. Если честно, мне было страшновато заходить сюда, поскольку как только я сюда вошла, мне показалось, будто на нас откуда-то смотрят глаза взрослых, безмолвно вопрошающих детей. Но почему вы такие глупые?» То же самое показалось и мне, когда я впервые попала в Белый дом, но со временем я привыкла. Мне не нравится, что за нами наблюдают взрослые, в особенности ваши взрослые. И тем не менее я благодарна вам за то, что вы привели нас сюда, поскольку наша историческая встреча должна проходить в особой обстановке, чтобы нам не было стыдно, когда это попадет в учебники истории. Дети расселись в кресло. Теперь мы объясним суть новых всемирных игр сказала Бинс. «Вы не можете навязывать всему миру новые игры», покачал головой Хуахуа. «Один раз мы уже пошли у вас на поводу, так что теперь пора послушать кого-нибудь ещё». «Естественно, мы не станем никого принуждать играть в нашу игру. Вы можете предложить свои правила, и мы будем играть в то, что интереснее. У вас есть что-нибудь?» «В настоящий момент у нас хватает других забот», покачала головой Сяо Мэн. «Конец антарктических игр в дребезги разбил мечту детей о новом мире на ледовом континенте, и теперь в обществе царит мрачное чувство разочарования и утраты. Мы наблюдаем свидетельство возврата к городу сладостей». «То же самое и у нас в Соединенных Штатах», — кивнула Бинс. «На улице снова гремят выстрелы, поскольку наши дети получают удовольствие только от игр, сопряженных с насилием, и только в них они видят смысл жизни». «Право, нам необходима новая игра, чтобы дать им хоть какую-то духовную опору, чтобы бежать от насущных вызовов». «Ну хорошо», — согласился Хуахуа. -Хуа. «Давайте обсудим, что вы хотите предложить». Когда Бинс увидела, что Сяомен и Очкарик так кивнули, она больше не могла сдерживать своё возбуждение. «Спасибо, спасибо!» «А теперь, прежде чем изложить суть новой игры, я посоветую вам вначале мысленно подготовиться к потрясению, которое вы испытаете, столкнувшись с чем-то немыслимым. Возможно, мы более восприимчивы, чем взрослые, и эпоха сверхновой только еще больше усилила это качество. И все-таки китайские дети испытают от нашего предложения шок». «Вы напрасно нас пугаете», — отмахнулся Хуахуа. «Вы сейчас сами все увидите». Ну, «В таком случае выкладывайте, что там у вас». Юный президент занервничала. Быстро перекрестившись, она полуприкрыла глаза и едва слышно пробормотала «Боже, благослови Америку», после чего вскочила с кресла и принялась возбуждённо расхаживать по залу. Наконец она остановилась и прижала руки к груди. «Во-первых, у меня к вам одна просьба», — начала Бинс. Не хотят ли наши китайские друзья поделиться своими впечатлениями о нашей стране? Ответы китайцев получились сумбурными. Америка – это небоскребы из зеркального стекла, сверкающего на солнце. В Америке с утра до ночи течет нескончаемый поток машин. В Америке есть Диснейленд и другие прикольные места. Американцы любят бейсбол. На американских фермах работают большие трактора, поэтому одна семья может обрабатывать большое поле. На американских заводах сплошь роботы и конвейеры, и за считанные секунды собирается целая машина. Американцы побывали на Луне и хотят полететь на Марс. Каждый год они запускают уйму ракет. В Америке есть много-премного ядерного оружия и огромные авианосцы. С такими шутки плохи. Впечатления, которыми поделились китайские дети, изобразили Америку примерно такой, как того и ожидала Бинс. Все шло согласно плану поэтому она решительно сделала следующий шаг. «Я уже давно знаю, что Китай — великая и загадочная страна, но поскольку я здесь впервые, о вашей стране я знаю гораздо меньше, чем вы знаете о моей стране. Так что позвольте спросить прямо, есть ли у вас в стране что-либо такое, что лучше, чем у нас?» Разумеется, это был очень дерзкий вопрос. «Наша страна большая!» — воскликнул Хуахуа. -Хуа она занимает площадь 9,6 миллиона квадратных километров. «Наша страна тоже большая, 9,36 миллиона квадратных километров», торжественно возразила Бинс. «Но обрабатываемой земли у нас больше, чем у вас, и лесов также больше, а это очень важно». «У нас в недрах много-много нефти и много-много угля», сказала Сяомен, «и много-много железной руды». «У нас тоже». Нефть есть в Мексиканском заливе, на Аляске, в Калифорнии. И у нас много месторождений угля. В Пенсильвании, Западной Вирджинии, Кентукки, Иллинойси, Индиане, Огайо. Его завались. Железные руды полно к югу от озера Верхнее. Медь есть в Аризоне, Юте, Монтане, Неваде, Нью-Мексико. А в Миссури много свинца и цинка. Тут вам нас не опередить. Ну, у нас есть река янзы Это самая длинная и полноводная река во всем мире. «Абсолютная неправда. Миссисипи более полноводная. Один из её притоков, река Огайо, в самом широком месте имеет ширину свыше тысячи метров. Вы когда-нибудь видели реку шириной в тысячу метров?» «А на вашей Миссисипи есть три ущелья». «На Миссисипи нет, но зато есть на Колорадо. Мы называем его Большим каньоном, он просто потрясающе красивый». «Вы просто заучили наизусть учебник географии и пришли к нам хвалиться, так?» Разозлился Хуахуа. Тут Бинс опустилась на корточки перед рулоном бумаги, развязала зелёную тесёмку и аккуратно его развернула. Это была карта мира, такая большая, что полностью расправленная она заняла половину пола. Но карта эта была странной. На ней были изображены только Соединённые Штаты и Китай, а всё остальное пространство занимала вода, придавая двум странам вид островов, плавающих в бескрайнем океане. Запрыгнув на карту в район Тихого океана, Бинс указала на обе территории. Взгляните на наши страны. Мы располагаемся в противоположных концах земного шара, имеем практически равную по площади территорию, более или менее одинаковой формы. Это словно два отображения одного и того же предмета на поверхности земли. И действительно, В этих зеркальных отражениях так много общего и диаметрально противоположного. Например, мы с вами – древнейшая и самая молодая страна в мире. Жители одной страны обладают глубокими корнями и древним наследием, население же другой страны состоит практически целиком из иммигрантов. В одной стране делают упор на традиции, в другой на первое место ставит всё новое. Одна страна тихая и замкнутая, другая бурная и открытая. Мои китайские друзья – Господь сотворил на земле только две такие страны. Вам не кажется, что между ними должна существовать некая таинственная связь?» Этими словами Бинс полностью приковала к себе внимание слушателей, и те молча ждали, когда юная президент откроет свою последнюю карту. Подойдя к карте Соединенных Штатов, Бинс достала из кармана маленькие сверкающие ножницы и, ползая по бумаге словно ящерица по стене, вырезала сначала Соединенные Штаты, затем Китай. Карта была такая большая, что ей потребовалось какое-то время, чтобы аккуратно обрезать границы двух стран под взглядами изумлённых китайских детей. Взяв вырезанный Китай, она пересекла карту и протянула его хуахуа. Это ваша территория. «Возьмите её». Затем Бинс забрала вырезанный контур Соединённых Штатов и вернулась к китайским детям. «Смотрите, а это наша территория», протянув им карту, сказала она. После чего президент вручила Хуахуа вырезанные Соединённые Штаты, а другой рукой забрала у него Китай. «Мы ими обменяемся», сказала она. Потрясённый китайский переводчик уставился на неё. «Прошу прощения, я вас не понял». Бинс не повторила своё заявление. Слова, предназначенные для учебников истории, нельзя произносить дважды. К тому же она знала, что не только переводчик понял её, но даже Хуахуа, имея за плечами лишь два полугодия изучения английского языка, также понял смысл этого простого предложения. Президент молча кивнула китайским официальным лицам, подтверждая свое немыслимое предложение.